«Ласково морщили губы. Бывайте здоровехоньки, Раиса Николаевна. Всего вам хорошего, Анатолий Амосович». Дом Трифоновых приближался. Уже были видны подробности тольникового прясла и резных наличников, уже проглядывал сизый дымок дворовой печурки, и уже можно было заметить, Кривоногую, по-кавалерийски и судуловатую фигуру Амоса Лукьянча, энергично расхаживающего меж крыльцом и колодцем. Его жена Агафья Степанна, женщина с толстыми прозрачными ногами, стояла возле печурки, так как пришло время ужина, а на Колотовкинском дворе тоже можно было наблюдать оживление, хотя до него было в два раза дальше. «Чем до дома Анатолия?» «Ничего. Не боись!» Опять прошептал Анатолий и остановился, чтобы снять руку с плеча Раи. «Не боись, Раюха-краюха!» Он как гимнастерку одернул белую лыжную рубаху, выпитив квадратный подбородок, расправил грудь, а Рай почувствовал, что ей холодно без руки Анатолия на плече, И что она сделалась от этого легкой, как дымок над печурками, и серой, как все вокруг. Она зябко поежилась, затрав голову, смотрела на Анатолий доверчиво, сразу поняв, что ей сейчас надо делать только одно подчиняться Анатолию, ни о чем не думая, ничего самостоятельно не предпринимая. Неожиданно она обнаружила, что у Анатолия холодные серые глаза и помушичьи широкая шея с продолговатыми выпуклыми мускулами. Он хмурил брови, зубы стиснул, потом взял жесткими пальцами Раю за локоть, больно сдавив, молча повелся со собой, с неласковым лицом, с угрюмыми глазами. «Бывай здоров, батя!» Пройдя вместе с Раей в калику, спокойно поздоровался Анатолий. «Здравствуйте, вы, мама!» Давно заметившие сына и раю, муж и жена Трифонова подчеркнуто медленно обернулись, вежливо ответив на приветствие, начали глядеть на раю бесцеремонными, немигающими глазами, отчего девушка сначала чуточку попятилась, затем освободив локоть от пальцев Анатолия, напряглась, вытянулась, сделалась особенно высокой и тонкой. Так и замерла перед беспощадным бабьим взглядом Агафьи Степанны и мужичьей въедливостью Амоса Лукьяныча. Что думали муж и жена Трифоновы о рае Колотовкиной, ей знать было не дано, так как ничего нельзя прочесть на лицах коренных норымчан, если они, норымчане, думают об отвлеченном. Поэтому на лицах родителей младшего командира ничего равнешенько не было плохо или хорошо они относились к раю, установить было невозможно и дело кончилось тем что рая все таки опустила голову а хозяин дома мослуянович вежливо сказал чего же это мы стоимят стоим ведь проходить надо усаживаться как следует?» сразу после этих слов Вперед выступила Агафья Степанна. Вытерев уголки губ фартуком, поклонилась Рае в пояс. — Ты прохаживай, косатушка, — ласково сказала она. — Ты садись-ка вот на скамеечку-то, нога-то под тобой не казенная. Анатолий, ты прими у своей крали-то косынку, чего она ее пальцами-то мучит. Теперь у родителей Анатолия были добрые и хорошие лица, по которому понималось, что они по-настоящему рады гости, что готовы сделать все, чтобы рае было уютно в их чистом дворе. Агафья Степановна суетилась, смахивая со скамейки пыль, сам Амос Лукьянович, стыдливо прикрывая волосатую грудь ладонями, отступал задом, задом, чтобы взять незаметно сатиновую рубашку да надеть ее при гости. От суматохи и шума На крылечко торопливо высыпали сестры Анатолия, любопытные и многочисленные, разных возрастов, жадно рассматривали на стерлядке городской нахальный сарафан. Но лица у них были почтительные. «Присаживайся, касатушка, бывай гостенькой».